Глава 10. Последние слова. Первое. Потрепанная стремительным плаванием по ядовитым волнам, корабела с трудом вошла в систему. Сервиторы и закутанные в мантии прислужники обрабатывали поступающие на мостик данные, когда монастырь начал загружать самые свежие звездные карты в наши кагитаторы. Стыковка с титаном никогда не отличалась простотой. На орбитальных картах отображалось местоположение спутников газового гиганта, степенно вращающихся вокруг невероятно огромной планеты, и каталогизировалась быстро обновляющаяся информация по всем ближним имперским путям судоходства. Мы подходили с дальних пределов, плывя вдоль пролива Энцелада. Корабела слишком близко подошла к гравитационному колодцу спутника и оставалось лишь смотреть, как сияющий мир заполняет собой обзорные экраны на командной палубе. Однажды я побывал на Энцеладе и воочию наблюдал за гейзерными ледяными взрывами через заполненный красными рунами ретинальный дисплей. Даже спустя многие годы я дорожил этим воспоминаниям. Хотя разлетающимся шлейфом не доставало величественности кря вулканов Титана, они все равно представляли собой захватывающее зрелище, особенно когда кусочки льда взмывали высоко в воздух, сливаясь с самыми далекими и туманными кольцами Сатурна. Кристаллизировавшееся в космосе дыхание спутника превращалось в одно из колец своего мира-владыки. Бесспорно, галактика ненавидела нас, но все же показывала чудеса тем, кто был достаточно силен, чтобы увидеть их. Васила облокотилась на поручни возле меня. «Ты улыбаешься», — сказала она. «Хорошо оказаться дома», — согласился я. «Вид Сатурна и его лун всегда благотворно влиял на меня». Огромный, опоясанный кольцами мир, под прогорклыми небесами которого таилась ядовитая бездна. Я был оружием, не человеком, но в подобные моменты вспоминал, что был одушевленным оружием. В этом вся суть. Постепенно корабль миновал Энцелад. До Титана оставался час полета. Васила наблюдала за удаляющимся спутником пару минут, а затем снова обернулась ко мне. Она достигала мне лишь до запястья. «Всего-то?» «Я никогда не была на Титане», — призналась она. Что-то в ее нежном голосе заставило меня призадуматься. Она никогда прежде не казалась мне столь юной, несмотря на татуировку лилии на щеке. На этот раз мне бы хотелось сойти на планету. Очень редко кто-либо не из моего ордена ступает на сам мир. Васила кивнула, прежде она всегда оставалась на орбитальной пустотной станции. это может показаться необычайным но мы ведь живем в необычайный век сер рыцарь ты о чем девочка разглядывала звезды из темноты на нее взирало серое око тетиса приоткрыв свою ночную сторону мы живем в последнюю эру человека тихо ответила васила еще не миновало и половина тысячелетия а оно уже стало самым мрачным в истории человечества оно будет последним гиперион Последним, после чего опустится кромешная тьма. Она вдруг показалась мне старше. Я никогда не смогу понять ее. В некотором смысле она походила на одну из лун Сатурна, полусвет, полумрак, холодная посреди бездонного космоса, но теплая в своем сердце. «Человечество никогда не падет», — возразил я. Слова были инстинктивными, они вырвались у меня сами собой. Васила склонила голову, Копна волос цвета красного дерева удачно подчеркнула любопытство на ее юном личике. «Откуда пришли эти слова?» — спросила она. «Из твоей головы или же сердца?» Миллион миров обретается в свете императора. Бесчетные миллиарды отдают свои жизни ради трона, пока бесконечные триллионы живут в милости его. Я взглянул на нее. Темное одеяние Василы резко контрастировали с моими доспехами. «Человечество никогда не падет», — повторил я. Она улыбнулась с искренней любовью и коснулась моей руки. «Ты ведь действительно в это веришь?» Из дальнего конца зала до меня донеслось изумление Галео, мягкая волна веселья от увиденной картины. Одного из сынов императора, воина, обученного сражаться с демонами, получает дитя. Прежде чем я успел ответить, к нам присоединился Дарфорд. Он, как обычно, был в форме. По правде говоря, у него оказался неисчерпаемый запас форменной одежды. На этот раз он предстал в темно-красной с золотыми иппалетами и галунами. Наглаженные белые брюки были заправлены в черные кожаные сапоги, и внешний вид вершали три медали на груди. Его награды за подвиги, совершенные в армии родного мира, до того, как он оказался на службе у Анники. Я не был знаком с наградной системой мордеанских подразделений имперской гвардии, но почти не сомневался, что Дарфорд получил их заметкость. «Кажется, таким холодным», — кивнул он на уменьшающуюся сферу Энцелада. Я знал, что он шутит, но не вполне понимал цель шутки. Его юмор зачастую ставил меня в тупик. «Он и есть холодный», — произнес я. «Поверхность Энцелада». «Я синтрон, только не заводись», — Дарфорд пригладил усы и бородку. Ты в точности как Малхадиэл. Иногда мне кажется, что я разговариваю с кагитатором. Пару секунд я не сводил с него взгляда. Он похлопал по моим доспехам, что я счел за проявление добродушия. Васила слегка покачала головой, зная, что за этим последует. «Рад оказаться дома?» — спросил Дарфорд. «Я ведь предупреждал тебя насчет прикосновений к моим доспехам», — ответил я. Он ухмыльнулся. Ты — самоочарование. Я так посмотрю, 11 дней тренировок в одиночестве не сделали тебя более дружелюбным. Прилив раздражения был бы не лучшим ответом. Я знал это, поэтому, приложив усилие, унял его. Ты пропустил совсем немного, — продолжил он. Клавон, свинья этакая, опять мухлевал в карты. Наша возлюбленная госпожа бродила по палубам, словно голодный волк, он приобнял Василу. Эта святая кроха постоянно молилась, не доверяя полю Геллера. Юная Сараритас встретилась со мной взглядом. Человеческое лицо выражало богатую палитру чувств, и самую красочную часть брала на себя улыбка. Мы, принимая дар императора, лишались способности выражать свои эмоции подобным образом. Думаю, постигая новоприобретенные силы, мы узнавали так много о себе, что обычное проявление чувств становилось для нас блеклым и неестественным. Васила редко улыбалась, и, возможно, поэтому ее улыбка была выразительнее прочих. Сейчас она говорила, что девушке надоело отношение Дарфорда к ней как к ребенку, словно она младшая сестренка под опекой брата. Я не силен в физиогномике, но могу заглянуть в ее мысли. Меня всегда поражало, как воины других орденов Адептус Астартес обходятся без такого психического дара. Мне и так-то не просто давалось понимание людей, а если нет способности читать их разумы. Если ты опять коснешься моих доспехов, сказал я Дарфорду, я убью тебя. Конечно, убьешь. Как и все те разы, что ты грозился мне прежде, ты, указал я на ближайшего сервитора. «Помоги мне!» Аугментированный раб заковылял к нам. От одной его ноги осталась лязгающая конечность из черного железа и кабелей искусственных мышц. Большая часть его черепа была аугментирована, как и левая часть лица, скрытая за отполированной бронзой. Ничего не выражающие глаза уставились на меня, мимо меня, сквозь меня. При касании к его разуму я ощутил лишь тусклый проблеск сознания, которого хватало лишь для самого элементарного общения, никаких чувств. «Ваш приказ — возлюбленный хозяин?» — спросил он механическим голосом. Из уголка его рта текла слюна, за приоткрытыми губами я заметил почерневшие зубы. Лоботомия являлась своеобразным проявлением милосердия. Благодаря выхолащиванию разума он знать не знал о боли в своих гниющих зубах. Я повернулся к Дарфорду. Тот смотрел на сервитора, чуть скривив губы. Истекающий слюной сервитор продолжал молча таращиться. «Неужто ты нашел себе друга, Гиперион?» — пробормотал Дарфорд. Я покачал головой. «Нет, это последний человек, который хлопал меня под оспехом. Его модифицировали, чтобы он служил человечеству менее раздражающим способом. Дарфорд дважды мигнул и опустил голос до заговорщического шепота. «Кровь императора, ты только что пошутил? Неужели под всем этим серебром таится живой, дышащий человек с чувством юмора? Он снова коснулся моих доспехов, на этот раз постучав по ним, словно проверяя, не пустые ли они». Мне потребовалась лишь мимолетная сосредоточенность, чтобы проникнуть в его разум. Пережать кровеносный сосуд здесь, чуть помассировать ткань там. Дарфорд моргнул и схватился за переносицу. «Чертова головная боль», — пробормотал он. Из ноздри на губу закапала кровь. Он слабо фыркнул, затем потянулся к платку, не желая видеть пятен на безупречно чистой форме. «Я знаю, что это ты», — сказал он, держась за нос. Васила отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Понятия не имею, о чем ты», — ответил я. «Ребячество», — не унимался Дарфорд. «Правда, это очень по-детски. Но неплохо». Второе. Титан. Крупнейший спутник Сатурна. Не мир, где я родился, но все же единственный дом, который знаю. Мы приближались к гигантскому сияющему шару, скрытому за густыми грязными облаками. Там мы перевооружимся, восстановим узы с воинами Восьмого Братства и похороним сотиса на полях мертвых под поверхностью планеты. Там мы поведаем нашим братьям, что Армагеддон, мир заводов и промышленной каторги, осадил извечный враг. Волки уже сражаются там, и они нуждаются в нашей помощи. Возможно, наши повелители отрядят нас вместе с войсками крестового похода. Я надеялся на такой исход событий. Пока я наблюдал за тем, как увеличивается окутанная облаками оранжевая сфера, в моем разуме раздался напряженный голос Думинидена. «Прости, что вторгаюсь в твои размышления, брат». «Не стоит извиняться. Я приглушил разговор Дарфорда и Кхатан. Они спорили насчет незначительных различий в правилах одной азартной игры на своих родных мирах. Каждый считал свой вариант более древним и приводил доказательства в подтверждение своей теории. «Что-то случилось, Думинидон? «Вовсе нет. Я ощутил, как ты составляешь список наших обязанностей по возвращении в монастырь и подумал, что тебе следует кое-что напомнить. Нас теперь четверо». Костяну придется принять инициата, прежде чем мы оставим монастырь. Да, он был прав, этого я не учел. Все же он довольно редко напрямую соединял разумы, предпочитая использовать общие узы отделения. Его способности почти целиком были сосредоточены на смертоносных навыках. «Я хотел убедиться, что Малхадиил нас не услышит», — признался он. «Боль утраты еще свежа в нем». Извини, что говорю подобное, но такая забота очень необычна для тебя, брат. Иногда на меня находит, в голосе Думинидона задрожало веселье, прежде чем погаснуть. Новый инициат. К нам прибудет еще одна душа, которая объединит свой клинок и дары с нашими. Ни одно отделение не действовало одинаково, как не направляло свои силы одними и теми же путями. Быть принятым в отделение означало привести свою жизнь в гармонию с братьями, заново научиться фокусировать силы вместе с ними. Даже после десятилетий упорных тренировок неумение целиком слиться с отделением едва ли было редкостью. Я и сам был от этого в опасной близости. Получен вектор подхода, сообщил один из кормчих. «Полный вперед, скорость стандартная», отозвался капитан Кастер. «Приготовиться к стыковке». На этот раз без глупостей, Тальвин, отправил Галио со своего места у командного трона. «Император, упаси, сэр!» Ожоговые шрамы на лице капитана сморщились, когда он с трудом сдерживал улыбку. Сегодня ночью на Касторе была видавшая виды красная бархатная треуголка. Это определенно был самый дурацкий предмет одежды, в котором мне приходилось его встречать, а за последний год он дал мне немало примеров для сравнения. «Я серьезно, — капитан, — добавил Галео. Это торжественное возвращение. Как скажете, сэр, Кастер остался сидеть на вычурном бронзовом троне и сложил на груди знак «Аквилы». Пусть из-за своих нарядов он слыл эксцентричным щеголем, но нам посчастливилось заполучить его. Немногие из жизнеобязанных слуг Ордена приходили к нам по собственной воле. Тальвин Кастер, в прошлом командир корабля Евангелика из боевого флота «Обскурус», Было из тех немногочисленных душ, которые поклялись в пожизненном служении, поэтому не было необходимости выхолащивать их разумы во благо всего человечества. И все же было приятно знать, что в этот раз он не станет раздражать начальников ДОКа своим привычным наплевательством на стыковочные предписания. Мы возвращались, чтобы похоронить брата и принести известие о войне. «Повернуть на три градуса к этим координатам», произнес он, введя код во встроенный в подлокотник трона пульт. Координаты получены. Так точно, на 3 градуса. Титан целиком заполонил обзорные экраны, его ласковое оранжевое свечение служило отличным фоном, чтобы рассмотреть собравшийся на орбите флот. Гигантские, тяжело бронированные крейсеры и фрегаты-перехватчики скользили сквозь пустоту в оборонительном построении, пристально наблюдая за прибывающими кораблями и направляя их на стыковочные заходы. Во всей человеческой галактике только Марс, Терра и далекая Кадия могли похвастаться такой обороной. Мы шли сквозь строй самого мощного флота в арсенале человечества, прекрасно осознавая, что за нашим передвижением следят тысячи орудий. Корабела была далеко не одинока в океане патрульных кораблей. Десятки других кораблей подходили к докам или готовились покинуть орбиту Титана. Наш мир являлся важнейшей базой Инквизиции — К нему постоянно прибывали черные корабли ордосов, чьи трюмы были полны детей, которым предстояло пройти проверку, обучение и, что наиболее вероятно, погибнуть на поверхности Титана. Сейчас большую часть межзвездного потока составляли огромные крейсеры Адептус Механикус, доверху набитые различными грузами. Наши гигантские кузницы на Титане не могли обеспечить нужным количеством боеприпасов и оружия крестовый поход, настолько грандиозным был масштаб войны. Лихтеры и крейсеры с Деймоса, луны-кузницы, подаренные нам по древнему указу, нескончаемым потоком подвозили все новые ресурсы. Реже всего в нашем космическом пространстве появлялся покрытый красной броней крейсер с Марса, объявляя о появлении или отбытии технодесантника вместе с хранимыми им секретами. Пока мы проходили мимо огромного серого корабля, в окулюсах проносились его орудийные порты. Я не смог скрыть легкой улыбки, когда увидел выведенное серебряными буквами на черном корпусе название «Незабытый». Да чего же приятно было снова взглянуть на величественный древний корабль. Когда мы миновали огромный, украшенный орнаментами нос, перед нами открылось наше истинное место назначения. Это была не просто космическая станция, а космическая станция с большой буквы, которая служила домом для тысяч душ, десятков кораблей и самых страшных тайн в империуме человека. Я не мог припомнить другой пустотный цитадель во всем империуме, включая фалангу имперских кулаков, которая по огневой мощи сравнилась бы с бастионом Апекс-Кронус. Размером с небольшую луну, на наших навигационных картах она обозначалась более воинственным названием — станция Палаш. «Вперед на одну треть!» — распорядился Кастер. Курс на северный сектор — 16-й стыковочный порт. Двигатели притихли, но не отключились полностью. Мы медленно двинулись вперед, направляясь к месту швартовки. Я почувствовал, как Галио связался с братьями на поверхности планеты. Его сознание казалось дрожащим пятном, передающим все, что нам удалось узнать, а также предупреждение, которое мы принесли. «Сэр» позвал один из немногих офицеров на командной палубе. «Говори», — произнес капитан Кастер. Незабытый приказал нам немедленно остановиться. «Просто очаровательно!» — с неестественной улыбкой сказал Кастор. «А ты не додумался спросить, зачем?» «Опасность сближения!» — крикнул из-за пульта в дальнем конце стратегиума, закутанный в мантию служитель. Кастор выпрямился на троне. Я ощутил, как он собрался и сосредоточился, стряхнув с себя последние следы похмелья. «Ничего не вижу. Мы на верном курсе». «Статус угрозы — синий», — произнесла еще одна фигура в мантии. «Я обернулся к Паладийскому катафракту, работающему за станцией четырьмя конечностями. Две из них были тонкими мехадендритами, выходившими из тикающего силового ранца хирургическим путем закрепленного на спине». «Статус угрозы — синий», — повторил он, «эмоций в его голосе было не больше, чем у машины». «Мне никогда прежде не приходилось слышать такое предупреждение». Я понятия не имел, что оно могло бы значить. «Отследить, чтобы вас всех», — потребовал Кастер. Капитан поднялся с трона, пригладив смешную шляпу времен седой древности. У него на поясе висело элегантное лазерное оружие, которое напоминало пороховые пистолеты с его родного мира, кераши. Он не сводил глаз с центрального экрана Акулюса, когда тот взорвался ненавистными красками. Ох, чтоб меня! прошептал Дарфорд, увидев то же самое. Варп разлом! Разом выкрикнулось десяток членов команды. Недостаточно пространства для эфирная трещина! Раздался смертельно спокойный голос ближайшего сервитора. Эфирная трещина в координатах. Аварийный спуск. Кастер схватился за поручень, его крик разнесся по всей палубе. Аварийный спуск. Третье. Нос корабелы опустился с такой скоростью, что у меня из-под ног ушла палуба. Вокруг нас все задребезжало, когда двигатели разгорелись на полную мощность, забирая энергию из всех остальных корабельных систем. Свет потускнел, гравитация уменьшилась, вдоль позвоночной структуры корпуса прокатился холодящий душу стон. Его отголоски услышали по всему кораблю. Соединенные проводами сервитора механически объявляли данные с пультов, хотя среди всеобщего аврала на их бормотании никто не обращал внимания. Акулюсы все еще были наведены на варп-разлом, зафиксированный в опасной близости от корабелы, а из окон открывался тошнотворный вид приближающейся поверхности Титана. «Доложить обстановку?» — потребовал капитан Кастер. «Максимально приемлемый отрицательный крен», — рапортовал главный кормчий. Флот рассеян, но кораблей слишком много для согласованного перестроения. Выходящий корабль врежется в нас, если будет идти по прежнему курсу. «Щиты, капитан?» «Никаких щитов», — приказал Кастер. «Они отберут энергию у двигателей. Бежим!» «Двигатели на полной мощности», — заявил один из жрецов паладийских катафрактов из другого конца зала, где техноадепты со скрытыми под капюшонными лицами работали за пультами инженариума. «Мы достигнем поля притяжения Титана через 13 секунд. 11. 10. Если мы свернем, нас заденут. Если замедлимся, то врежутся. Во имя святого императора». «Что за корабль идет через точку прыжка?» «Пять секунд до гравитационного колодца, капитан». «Неважно». «Ауспик». «Отвечайте». Я крепче стиснул поручень, пытаясь устоять на дрожащей палубе. Освещение стратегиума стало зловеще красным, и я поймал на себе взгляд Анники. Она пристегнулась к аварийному трону рядом с командным креслом капитана. «Мы идем прямо под гравитационным колодцем», произнес я в ответ на ее взгляд. «Мы ниже безопасной высоты для выхода на низкую орбиту в пределах действия притяжения Титана и сопротивления его атмосферы. И мы все еще спускаемся». «Знаю, но...» «Но улучшение корабелы...» В этот момент сила притяжения планеты показала всю свою мощь. Несколько членов команды заскользили вперед. Рефлекторно я активировал магнитные замки, закрепив ботинки на палубе и едва успел схватить Василу за руку, когда палуба ушла у нее из-под ног. Она поблагодарила меня, хотя из-за непрерывного дребезжания я не разобрал слов. «Мы разобьемся?» Отправила Анника. «Почти наверняка». Мы нырнули в верхние слои атмосферы Титана и в окна ударили мощные порывы ветра. «Сэр! позвала оператора Ауспика, пристегнувшись к аварийному трону. Корабль, прыгающий в систему, опознан как эсминец Адептус Астартес Веригельд. «Не наш. Ни один из наших кораблей не имел такого названия. Это фенрисийский корабль», — беззвучно воскликнула Анника, из тех, о которых упоминал Граувр. Он добрался до Титана. Вокс захрипел, а затем по нему раздался вой гибнущего эсминца. Говорит Виригельд, железноклятвенный волков Фенриса. Планета Армагеддон страдает от восстания и ереси невиданных прежде масштабов. Говорит Виригельд, железноклятвенный волков Фенриса. Планета Армагеддон. Записанный голос исчез в шуме статических помех так же внезапно, как появился. «Дайте вид с кормы». пропульсировал я в разумы всех людей на командной палубе. Акулюс немедленно изменил угол обзора и показал массивный корабль над нами, который вырывался из варп-разлома, вновь появившись в реальном пространстве. Я, не отрываясь, смотрел, как он выходит из турбулентной бури, рвется из раны в реальности с добело раскаленными двигателями, устремляясь на перерез корабеля. Даже если бы мы подчинились приказу с незабытого отключить двигатели, Веригельд все равно протаранил бы нас. Конечно же, мы попросту променяли бы одну смерть на другую. Мы ушли, — одновременно объявили двое кормчих. Веригельд миновал нас. «Двигатели на одну треть, включить все тормозные двигатели», — проорал Кастер. Капитан так и не пристегнулся. Вместо этого он ухватился за поручень, подавшись вперед. «Давайте притормозим нашего красавца, если не возражаете». «Так точно, двигатели на одну треть», — адепт инженариума принялся за отчет. «Тормозные двигатели через пять, четыре, три». «По местам стоять!» — крикнул Кастер. Я прижал Василу к груди, хотя было непросто просчитать, сколько силы следовало приложить, чтобы не раздавить ее. От меня не укрылась, как она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. У человеческого страха был ни с чем не сравнимый запах, медная горечь, инстинктивно отталкивавшая меня. Это был запах долга, клинков, поднятых для защиты невинных, драгоценных, бессмертных душ в хрупких человеческих оболочках. Но все же он вонял. Раньше я никогда не видел ее такой напуганной. Так просто забыть, что она ведь еще совсем ребенок. Когда включились тормозные двигатели, весь корабль дернулся назад. Несколько сервиторов и членов команды вылетели со своих постов. У большинства пошла кровь из разбитых черепов и сломанных конечностей, окрасив стены потеками. Обломки, инфопланшеты, оружие и инструменты летали по всей палубе сплошной бурей. Мы продолжали падать. Кастер сплюнул кровь на палубу. У него на голове красовался порез, хотя я не заметил, когда он успел его получить. «Корнчий, я теряю терпение. Вытягивай нас. Трона ради, включай стыковочные двигатели. Пригодится любая помощь». «Так точно, стыковочные двигатели». «И отключите чертову сирену», — добавил капитан. «Хотя бы могилы себе копать не придется», — сказала Анника в моем разуме. В этот момент мы вышли из облачного покрова. Под нами раскинулась поверхность титана во всей ее серой величественности. В озерах замерзшего метана отражались тучи, а плато оранжевых скал тянулось, насколько видели глаза. Медленно, болезненно-медленно, горизонт начал постепенно подниматься. Корабль безумно дергала из стороны в сторону. Корабела не предназначалось для полетов в атмосфере, и двигатели натужно ревели все время, пока мы выбирались оттуда. Кастор был воплощением спокойствия. Он вернулся на свой трон в эпицентре горохочущей, сотрясающей бури и сцепил пальцы под подбородком, пристально смотря в окно. Проследив за его взглядом, я увидел, что привлекло его внимание, хотя не смог взять в толк, что там могло быть успокаивающего. Невзирая на подъем, нос Корабеллы теперь был направлен прямиком в основание горной гряды. На меня снизошло такое же спокойствие. «Гора Рочного», — подумалось мне. Поддерживать подъем», — приказал Кастер, «но уменьшите на 40% мощность двигателей правого борта и забирайте влево. Я не собираюсь прокладывать новый путь через скалы, это не лучшим образом скажется на покраске корабля». Корабела застонала от носа до кормы, протестуя против плотной атмосферы, давящей на ее холодные кости. «Вверх, малыш!» — рассмеялся Кастер. «Давай же, мой толстозадый герцог звезд!» «Сэр, я не слепой, кормчий. Всей команде, всей команде! По местам стоять!» Мы задели самую высокую гору. Корабль едва коснулся ее, но этого хватило, чтобы вырвать кусок из корпуса и породить мощнейшую лавину. Если включение тормозных двигателей походило на толчок, То это был удар молота, от которого мои кости зазвенели, словно от ударов колокол. Палуба с грохотом накренилась, подбросив в воздух новых членов команды, даже тех, кто успел пристегнуться. Одним из них оказался Дарфорд. Я потянулся за ним свободной рукой, когда его оторвало от поручня, но он летел слишком быстро. Я стиснул зубы, и Дарфорд застыл в воздухе. Остальные члены команды врезались в стены и палубу, но мардианец продолжал неподвижно парить. Поймал. Вокруг него проносились разные обломки. Он прикрыл голову от пролетевшего мимо инфопланшета. Как и Анника, он не владел даром телепатии, но мог воспользоваться психической связью, которую я оставил открытой. «Черт подери!» — отправил он в ответ. Даже у его психического голоса перехватило дыхание. «С меня выпивка». я медленно подтянул его ближе и опустил, когда тряска немного ослабла теперь мы поднимались корабела взбиралась все выше пронзая облака хорошо капитан кастер оглядел разрушенный мостик и лихо сбил шляпу на бекрень приключение было пусть и захватывающим но совершенно ненужным медицинскому персоналу срочно на командную палубу кто нибудь я бы не прочь узнать об орбитальном статусе. Члены команды с трудом поднимались на ноги и возвращались к своим постам. Погибшие лежали там же, где их настигла смерть, рядом с ними стонали раненые. Люди, которые сумели устоять, проверяли пульты. «Сэр», — окликнул мастер Вокса. Веригельд отстрелил спасательные капсулы. Он. Сэрф в мантии замер, прислушиваясь к наушнику. Он врезался в незабытого и сейчас сгорает в атмосфере. На экран. Акулюс переключился на вид горизонта позади нас. Облака прочертила полоса дыма, пламени и черного металла, теряющая по пути куски корпуса от порывов ядовитых ветров. Отчет о повреждениях незабытого, распорядился Кастер. Его больше нет, сэр, мастер Вокса покачал головой. Веригельд уничтожил его. Сообщения о меньших столкновениях, случившихся при попытке рассредоточиться, поступают со всего флота. Им следовало также аварийно спуститься. «Чертовы трусы! У нас же получилось!» На Окулюсе мы наблюдали за тем, как массивный обломок несется в оранжевую пустыню, вгрызается в землю и прорывает собственный могильный каньон. Пыль и дым скрывали от нас большую часть катастрофы, но шансы на то, что после крушения Веригельта станутся выжившие, были совсем невелики. Я отпустил Василу, услышав в ответ ее тихие слова благодарности. Я ничего не ответил. Мы вышли на низкую орбиту меньше, чем через минуту. Когда на палубе воцарилось спокойствие, в поле зрения опять возник флот и звезды, которые он охранял. «Священный трон», — тихо ругнулся Галео. От незабытого остался проломленный остов, из него сыпались спасательные капсулы, словно кристаллизировавшаяся кровь из тела оказавшегося в космосе человека. На одно мрачное мгновение мне вспомнился Сотис, умирающий на когтях демона. Сильнейший таранный удар разворотил величественный корабль. Спасательные шаттлы и грузоперевозчики были уже в пути, запущенные из орбитальных оборонительных платформ. Но все равно десятки капсул уже с ревом неслись к поверхности Титана. Я надеялся, что они приземлятся без проблем, и в них найдутся респираторы, иначе команде пришлось бы погибнуть, прежде чем спасатели из монастыря успеют добраться до них. Мы проплыли мимо обломков незабытого достаточно близко, чтобы разобрать письмена, покрывающие его корпус. «Запросите у бастиона Апекс Кронус разрешение на стыковку», — тихо приказал капитан Кастер. Разрешение на стыковку получено. Мы безмолвно наблюдали за причиненным нашему флоту разрушением, пока, наконец, не вошли в порт. «Добро пожаловать домой, Карабела, раздался потрескивающий вокс-голос начальника доков. Ему никто не ответил. Глава 11. Погребение. Первое. По традиции, нам с братьями следовало покидать корабелу вместе. Я знал, что они ждут меня, поэтому не скрывал нетерпения, пока передавал последние реквизиционные списки техножрецам из паладийских катафрактов. Семеро закутанных валы и мантии фигур стояли вокруг меня в ангаре боевых кораблей. Я чувствовал запах освещенных масел, текущих в них вместо крови, и хлористых распылителей, которыми они увлажняли глазные линзы. Разглядеть хоть что-то под капюшонами было непросто, но я сомневался, что у них сохранилось много плоти, данные им от рождения. Как и многие техножрецы, паладийские катафракты с течением лет значительно модифицировали себя. Но в отличие от большинства адептов, для улучшения они использовали только строго определенные металлы, как знак веры и чистоты. Немногочисленное видимое мне аугментика сверкала серебром, почти полностью изготовленное из усиленного железом палладия и платины. Аксиум просмотрел список и передал обратно мне. «Вы кое о чем позабыли», — заметил он. Его голос ничем не отличался от человеческого. Вот что меня удивляло сильнее всего. Я не ощущал в нем ровным счетом ничего механического, ни в движениях, ни в голосе, ни даже в дыхании. Сомневаюсь. Я тщательно проверил и перепроверил перечень. И все же, — он улыбнулся, — вы забываете кое о чем важном. У него была странная улыбка. Я знал, что он лишь подражал человеческой эмоции, но воспроизводил ее так безупречно, что любые подозрения в искусственности разом отпадали. «Так просветите меня», — сказал я. Из всех собравшихся паладийских катафрактов только аксиум был без капюшона, Возможно, потому что скрывать свое лицо было бы преступлением против человеческого мастерства. Он напоминал привлекательного мужчину в расцвете сил не старше тридцати. Его тело изваяли в соответствии со строгими стандартами, оно почти всегда было спрятано под изысканной красной тогой, а не мешковатой и бесформенной мантией, которую носили его младшие собратья. Губы Аксиума двигались так же, как и у обычного человека. Его глаза передавали те же самые чувства. Он был воплощенным идеалом мужчины во всем, кроме одного. Его тело создали целиком из серебра. В своих отношениях с остальным империумом адептус механикус иногда применяли модификацию и использовали специальных посланников ради удобства и простоты общения с прочими немодифицированными людьми. Этих экзекуторов и фамули зачастую пересоздавали в соответствии с человеческими нормами, Их аугментировали по большей части внутренне, нежели внешне, и, кроме того, они общались традиционной речью, они воспроизводили потоки бинарного канта. Аксиум служил у нас экзекутором Примарис всего 10 месяцев. Когда паладийские катафракты представили его нам, первый же вопрос, который задал Галио, был простым и неожиданным. Зачем? Его любопытство не имело ничего общего с плохими манерами, а относилась лишь к тому, что хирургическая реконструкция Аксиума наверняка отняла невероятно много времени и сил. Мы не нуждались в экзекуторе для общения с Адептус Механикус, особенно на таком небольшом корабле, вроде Корабеллы. Узы между Костианом и Катафрактами ни разу не прерывались за те тысячелетия, что обе стороны служили человечеству. Аксиум с улыбкой ответил вместо своих братьев. «Просто чтобы увидеть, что это возможно». Мы столь же мастера, сколь и инженеры, а любое произведение искусства радует машинного бога. С тех пор он оставался с нами. Мне приходилось слышать, будто на некоторых других кораблях завидовали присутствию Аксиума на борту корабелы. Он явно обладал большей самостоятельностью и работоспособностью, чем многие другие его братья-техножрицы, но это не имело никакого отношения к слухам. Если верить болтовне, среди разномастных культов адептус-механикус на кораблях нашего флота его считали чем-то вроде идола, выкованного как символ поклонения омнисии. Всякий раз, находясь в его присутствии, каждый немало времени тратил на то, чтобы рассмотреть детали его конструкции. Лицо у него было далеко не гладким. В подражании нюансам человеческого лица даже его серебряные губы и глазницы создали из сотен крохотных сервомеханизмов, но мускулатура его тела была изготовлена из накладывающихся пластин от полированного серебра, скрывающих большую часть механизмов. В его сочленении были запаяны сложные подавители звука размером с монету, которые приглушали шумы от его движений. Вместо мягкого урчания сервоприводов и тяжелого грохота серебряных ног аксиум звучал совсем по-человечески. Его сердце билось в груди, как у обычного человека — Дыхание бесшумно вырывалось из биологических легких. Его голос настолько идеально закодировали, чтобы во всем походить на человеческую модуляцию, что он звучал более естественно, чем у моих братьев с их генетически модифицированными телами. Серебро было довольно мягким металлом в сравнении с материалами, которые использовались в кузницах корабелы. Я подозревал, что именно по этой причине Аксиум почти не выполнял никакой работы, за исключением самых искусных гравировок на оружии и доспехах. Однажды я спросил, сколько денег и времени было потрачено на его создание. «Очень много», — задумчиво сказал он в ответ. Он снова взял у меня инфопланшет и пролистал список первоочередных предметов реквизиции до перечня членов отделения. «Вот». Указал он на ту же информацию, которую я ввел в планшет за время нашего длительного путешествия. Я догадался, что он имеет в виду. Ага. Ага, скопировал он меня. Все рассчитано только на четырех рыцарей. Мне дали понять, что перед отлетом Кастиан будет пополнен. Да. Благодарю за указание на несоответствие. Меня тыкали в него уже дважды за последний час. Впрочем… Я составил список еще до того, как его прочел Думинидон. Аксиум склонил голову и посмотрел на меня. «И ваши доспехи в неважном состоянии. Ремонт, который мы смогли провести за 11 дней, едва ли приемлем для возвращения в бой. Меня одолевало странное чувство, будто меня получает старший, хотя подобным не мог похвастаться даже Галео». «Знаю». Вы передадите их на попечение катафрактов по меньшей мере на три недели, прежде чем отправитесь обратно в пустоту». Несмотря на слабую нотку вопроса в голосе, его слова прозвучали почти как приказ. «Передам, если, — подумал я, — мы не двинемся к Армагеддону». «Хорошо, хорошо», — Аксиум вернул инфопланшет. Крошечные шестеренки в его костяшках издали едва различимое мягкое жужжание. «Что слышно о Верегельте?» Мы узнаем, когда спустимся в монастырь. Я прослежу, чтобы вы получили полный отчет. Я вспомнил, что после аугментической реконструкции Аксиум лишь третий раз посещает Титан. Вы еще успеете наведаться на Луну-кузницу?» Он кивнул с забавным смирением. «Деймос действительно зовет нас. Катафрактам также требуется переоснащение. Уточните, что вы сверили время поставок со стратегиумом. Я уже наполовину обернулся, собираясь уходить. Анника наверняка отвезла волка на поверхность, а мои братья до сих пор ждали. Время для нас было самым ценным ресурсом. «Сэр Гиперион», — хохотнул он, — «не сложилось ли у вас случайно впечатление, что я со своими собратьями стал менее эффективен?» «Ни в коей мере. Но сейчас я впервые отвечаю за переоснащение. Я хочу, чтобы оно прошло безукоризненно. Он кивнул. «Капитан и Юстикер попросили вас?» «Нет. Я сам вызвался». Понял. Глаза Аксиума также были нечеловеческими, но являлись совершенным подражанием, вплоть до влаги, заставлявшей их блестеть. В них сверкнуло веселье, когда он заговорил. Перехватываете инициативу». «Нечто вроде». «Наверное, одной ночью сами собираетесь стать юстикаром?» Аксиум. «Меня, правда, ждут другие дела?» «Ага. Конечно. Идите с милостью машинного бога». Вместо ответа я сложил символ Аквилы. Аксиум отдал честь в полном единении с шестью собратьями, каждый из них сцепил костяшки пальцев, сотворив символ шестеренки. Второе. Я нашел своих братьев, готовых покинуть корабль у главного соединения. Большая часть команды, которые разрешили спуститься, уже давно отправилась на станцию по другим коридорам. Этот туннель предназначался для нас и только для нас. Я подошел последним. Никто из Костиана не пожаловался на мое опоздание. «Готовы?» — отправил Галео. «Да, Юстикар», — ответил Думинидон. Я лишь кивнул, как и Малхадиил. Взяли. Каждый из нас взялся за свой угол гроба и поднял его. Выкованный из прошитого серебряной нитью железа ящик едва ли можно было назвать легким, но то, что казалось невозможным для обычных людей, для нас вряд ли было проблемой. Мы миновали воздушный шлюз, ботинки равномерно грохотали по решетчатой палубе соединения. Переход к станции Палаш занял не больше 30 секунд, И вместо того, чтобы направиться в основные части космопорта, мы понесли гроб по темным коридорам к уединенному ангарному отсеку. Со стен на нас взирали барельефные ряды безмолвных воинов. По пути нам не встретилось ни единого живого существа. Годами заучивая ритуалы ордена, я догадывался, что ждет нас впереди, хотя в библиариумах монастыря эта традиция описывалась лишь в самых общих чертах. Меня посетила мысль, что я не знаю, чего следует в действительности ожидать, хотя мои братья совершенно не волновались. Я коснулся их разумов, но не почувствовал ничего, кроме торжественного почтения и в случае Молхадиила холодной грусти. Из распахнутых дверей ангара виднелся титан, лучащийся кремово-оранжевым светом. От вакуума нас отделяла только ядовитая пульсация энергетического поля. Единственным обитателем ангара был одинокий шаттл. Его обводы ничем не напоминали боевые корабли Адептус стартес и не имели той угловатой бронированной функциональности, присущей Адептус Механикус. Но, несомненно, он был древним. Его гладкие стреловидные крылья были пережитком древней эры, еще до принятия безопасных и приемлемых шаблонов транспортных средств. «Я не могу говорить с перевозчиком», — отправил Галио. «Гиперион, ответственность ложится на тебя». До этого момента я даже не понимал, насколько полагался на свои силы. Мое шестое чувство зачастую становилось первым, я с легкостью проникал в разумы окружающих и ощущал живые сущности задолго до того, как видел или слышал их приближение. Но когда я заметил закутанную в мантию фигуру возле трапа шатла, то едва не сбился с шага. Неудивительно, что Галео не мог разговаривать с ним. Его не существовало даже для моих психических чувств, за исключением тени в варпе. Это был человек без души. Мы опустили гроб с телом нашего брата на палубу. Мои мысли наполнились традиционными словами, которые я вспомнил, несмотря на дискомфорт от присутствия бездушной фигуры. От одного ее вида мой рот скривился в оскале, а шестое чувство резко погасло, как будто я внезапно ослеп. Инквизиция использовала психические пустышки, смертных, души которых не отражались в варпе, а нафиму для всяческой психической активности рядом с ними. Подобные существа были полезны в качестве послушного, неподкупного оружия, но требовалась значительная сила духа, чтобы даже просто стоять рядом с пустым человеком. Мне стало интересно, как он вообще может жить и благодаря какому генетическому отклонению он появился на свет. Внешне он ничем не отличался от нас. Крупное тело, без сомнений, было результатом генетического улучшения адепту Стартес, но был без оружия и доспехов, одетый лишь в поношенную серую мантию, которая явно видывала и лучшие дни. Блеклыми синими глазами он поочередно оглядел каждого из нас, прежде чем посмотрел на гроб. Перевозчик опустил бритую голову, приветственно кивнув нам. «Кто говорит запавшего?» Меня охватило отвращение. «Что ты такое?» — спросил я. «Сфокусируйся», — прошепел Доминидон. Я откашлялся, сосредоточившись на фигуре. Гиперион из Костяна говорит запавшего. «Кто доставит нашего поверженного на поля мертвых?» «Флигерас Титана доставит вашего поверженного на поля мертвых. Предъявите символ Сигелита». Мы подняли левые руки, показав черный знак, кислотой, вытравленный на серебряных ладонях. Такая же татуировка была выведена на коже под перчатками. «Мы предъявили печать Малькадора», — сказал я. Перевозчик кивнул во второй раз. «Назовите имя павшего и слова, которые следует выгравировать на памятнике. Я попробовал дотянуться до Мала, но из-за присутствия Флегераса мне это не удалось. Я не чувствовал ничего за пределами собственной головы. Меня избрали говорить, поэтому ответственность ложилась на меня. «Сотис из Костиана, сказал я, ощутив, как сильнее забилось основное сердце. «Рыцарь восьмого братства. Доблестный воин. Почитаемый братьями при жизни. Незабытый за урок, преподанный его смертью». Так тому и быть. Галео поклонился и отправился к выходу. Мне стало любопытно, скольких братьев ему пришлось передать перевозчикам, отправляя их на поля мертвых под монастырем. «Брат», — провоксировал Думинидон, — «пошли». Я не мог объяснить своего внезапного нежелания оставлять Сотиса на попечении этого чудища. Когда умирал кто-то из нашего ордена, его тело отдавали перевозчикам для очищения и погребения. Так было на протяжении многих поколений со времен основания нашего ордена Сигелитом. Словно рабов, их обучали этой обязанности, проводили очищение и принимали у них клятву службы. Какое право я имел противиться традиции? И все же... Кто ты? Перевозчик повернулся ко мне. Его глаза казались остекленевшими и пустыми, но это была ложь, порожденная моим ослабевшим психическим чувством. Я не ощущал в нем жизни, поэтому пытался разглядеть ее обычными, слабыми чувствами. «Я флигерас с Титана», — спокойно ответил он. «Один из перевозчиков», — сказал я. «Один из перевозчиков», — повторил он. Я не был уверен, отвечает ли он на мои вопросы или просто подражает мне. «Ты служишь сепулькаром?» «Да». «Ты вестник тех, кто присматривает за полями мертвых?» Я проигнорировал руку Галео на плече. Он ничего не мог сказать мне, как и дотянуться шестым чувством. «Я служу сипулькаром», — кивнул Флегерас. «Если подобное существо можно назвать любезным, то оно явно пыталось вести себя учтиво. Зная, что он бездушен, мне хотелось сплюнуть только от одного его взгляда. Я понимал, что моя ненависть иррациональна, но все равно не мог преодолеть исходивший от нее жар». Я разглядывал загадочную фигуру еще один долгий миг. На этот раз он заговорил первым. «Тебе не хочется, чтобы павшего погребли?» Он улыбнулся, и у меня закралось подозрение, что он пытается быть добрым. «Могу я узнать, почему?» «Кто ты?» Снова спросил я, чувствуя что рычу сквозь крепко сжатые зубы. «Ты же был одним из нас?» Флигерас улыбнулся и ничего не сказал. «Пошли, брат». провоксировал Думинидон. «У нас свои обязанности, у него свои». Я пошел за братьями, хотя еще раз оглянулся на перевозчика, грузившего гроб на борт шаттла. Он нес его совершенно без усилий. Третье. Едва мы вышли, как мое психическое чувство полыхнуло новой жизнью. И первым делом я услышал, как называют наши имена. Не мое имя в смысле личного обращения. Это был отдающийся в наших разумах зов с поверхности Титана, наполненный образами гордо реющего знамени Костиана и солонцеватым привкусом телепортационного тумана на языке. «Нас призывают», — пропульсировал Малхадил. Галео поднял руку, останавливая нас. «Нет. Нас. Это приказ, а не призыв. Требовалось только расслабить разум». Я пропустил сквозь себя психическое прикосновение, почти мгновенно достигнув единения, и увидел поверхность другого мира, спочерневшей от гнили землей, на горизонте которого виднелось залива пылающего города. Мне уже приходилось видеть этот образ, когда прочесывал разум волка, Граувра. «Наши лорды желают поговорить с нами», — отправил я остальным. Я никогда не слышал подобного призыва. «Ты еще молод», — отправил в ответ Галео. Тебе может уже никогда не представиться шанс ощутить подобное снова. Я сам слышал такое лишь однажды, его орлиные черты лица, так явственно выделяющиеся после изнурительных испытаний, еще больше омрачились тревогой. «Я ощущаю беспокойство во множестве разумов», — отправил Малхадил. «И ничего больше. Это связано с прибытием Веригельта и моим единением с третьим капитаном после швартовки». Да и выживший волк Инквизитора Ярлс Дот Тир уже выложил все лорда Ордена. Поэтому нам приказано собраться. Всем нам. Зов ко всему Ордену? Решился спросить я. Этого не может быть. Угроза Армагеддону не может быть настолько ужасной. Не понимаю, согласился Малхадил. Ни одна угроза не может требовать присутствия всего Ордена. Такие юные с легкой улыбкой пропульсировал нам Галео. Гиперион, у меня есть к тебе просьба, прежде чем этой ночью начнется сбор. Кастиану требуется пятый рыцарь. Тебе предстоит попросить его. Глава 12. Крепость монастырь. Первое. Я не виделся с ним почти год, с тех пор, как меня приняли в Кастиан, и мы отправились на первое задание с инквизитором Ярлсдоттир. Я нашел его на полях мертвых, где он присматривал за памятниками павших. Из его простертой руки вырвалась рябь психической силы, сбив с гранитных плеч статуи пыль. Он по праву продолжал носить доспехи, но керамид не покрывал левую руку от локтя, правую от бицепса, а обе ноги от бедер. На месте настоящих конечностей щелкали и жужжали начищенные до блеска аугментические имплантаты — наследие старых ран, которые он получил еще до моего рождения. Когда